И просто кофе. Продержаться оставалось всего часа три, пока я принимала душ, красилась и краем глаза смотрела все пропущенные сериалы. Эти часы уже пробежали, и пришло время ехать на работу. Артур был в изумительном настроении. Простил дизайнеру два косяка, раздал всему офису мандарины, ответил на жалобу про грубость техподдержки, что мы уже празднуем Новый год, и вы начинаете. И заодно, проверив, что я закончила с праздничной рассылкой, расщедрился и отпустил домой пораньше. И я все написала ей смс-ку Кости. Готовая морально, впрочем-таки, поехать домой досыпать, несмотря на страх остаться одной. Но одновременно со звуком отправки чирикнула входящее. «Я все. Тебя подождать у офиса? От него самого? Логично». Артур наверняка получил его отчет о полностью одаренных клиентах и на радостях меня и отпустил. Но все равно получилось забавно. Я вышла из офиса, улыбаясь и на ходу печатая ответ, но он не понадобился. У давишнего фургончика стоял Костя и тоже смотрел в телефон. И улыбался. Мы рассмеялись одновременно. Кофе оказался совершенно изумительным. Никогда не была в Италии, но если он там весь такой, я попрошу политически кофейного убежища в этой стране. Кофейня пряталась в таком тайном уголке города, что сама бы я ее не нашла, даже если бы получила карту сокровищ с большим красным крестиком. К нему подавали термису, который я себе позволила в честь Нового года, и это был еще один волшебный взрыв вкуса. Костя намекнул, что все остальное в меню тоже стоит того, чтобы попробовать. Вот буквально все меню. И что, возможно, без него я в это тайное место не сумею попасть. Потрясающий вечер не портила даже грядущая ночь. Я вообще о ней не думала. Но Костя озабоченно посмотрел на зазвонивший телефон, вышел на две минутки поговорить и вернулся расстроенный. «Слушай, я рано обрадовался. У меня тут одно маленькое, но очень срочное дело. Заскочим? Или ты против? Насколько маленькое?» Я вышла из теплой уютной кофейни, где уже пригрелась и почти дремала на холодную улицу и, вопреки логике, зевнула во всю пасть. Должна была взбодриться же. «О, ты клюешь носом!» «Я тебя понял. Отвезти домой, подоткнуть одеялко и оставить спать», – улыбнулся Костя. «Но дело правда срочное и очень маленькое. Минут на пятнадцать тут недалеко. Можно тебя попросить в машине посидеть? Я потом быстро-быстро отвезу». Вид у него был невероятно виноватый. «Конечно» пробормотала я. «Прости, прости, с меня еще одно термису в следующий раз. Я правда не имею привычки прерывать свидание из-за работы, но нынешний предновогодний ад что-то переходит все границы». «Ой, если бы я и была против, то сейчас тут же бы передумала. Это ведь он нас спас. Типографское чудо и он. Так, стоп. Я, видимо, и вправду засыпаю на ходу, раз пропустила такую оговорку. «Свидание? А что же это еще?» Удивился Костя, уже выскакивая из машины рядом с зданием в соседнем переулке. Он показал на пальцах пять минут и скрылся внутри, даже не выключив двигатель машины. Ну, раз так, то вернется, раз будет. Я тоже пять минуточек. Проснулась на этот раз под тихо мурлыкающее радио и с видом на украшенную елку на площади. Судя по часам, на приборной панели снова прошло изрядно времени, дело шло к полуночи. И мне опять ничего не снилось. Может быть, Денис сжалился и отпустил меня на свободу? «Опять пойдем в кино», – раздался насмешливый голос соседнего сиденья. Там еще несколько фильмов несмотренные остались. Я поморгала, ловя фокус Костю, который устроился рядышком с комфортом, с кофе на вынос в красном рождественском стаканчике, с бумажной книгой и даже маленькой лампой, прицельно светящей на странице. На его лице не было и следа досады. Наоборот, казалось, он только и мечтал о том, чтобы посидеть несколько часиков в машине, охраняемой сон и Дед Мороз, который приносит в этом году всем задолбавшимся работникам, немножечко поспать?» Умилённо спросила я. «Нет». Он отставил стаканчик, захлопнул книгу и наклонился ко мне, убирая упавшую на лицо прядь. «Только девочкам, которые хорошо себя вели». Светлые глаза были слишком близко. Невероятно близко. Я не могла в них больше смотреть и опустила взгляд на четко очерченные губы, обрамленные идеальной формы черной щетиной. «Ох, какая же неудачная идея!» Прямо скажем, опасная. Очень. Я сглотнула. Тогда придется искать волшебное поспать у себя дома под елкой. Немного нервно улыбнулась я, отстраняясь и отводя взгляд. И Костя ответил на мою улыбку, хотя глаза так и остались серьезными. Все верно, мы же курьерская компания, а не Дед Мороз. Вот и доставляем хороших девочек к их подаркам и наоборот», — сообщил он. «А чудеса творят другие. Будто вовсе не обиделся. Или все таки обиделся?»